Глава сорок Готовлю костику ужин. Сын притихший сидит за столом на кухне, рисует. Спросил, когда придет папа, а я даже не знаю, что сказать. Никогда. Я не хочу, чтобы Кирилл приходил. Я не думала, что будет так больно. Считала себя сильной, стойкой. И вот опять глаза на мокром месте. А ведь мне нельзя. Нервничать нельзя. Нужны положительные эмоции. Это я уяснила еще в первую беременность. И тогда старалась именно ими питаться. Это было несложно. Я была любима, я любила. У нас тогда все шло хорошо. Правда, были у Кирилла некоторые проблемы в бизнесе, но я его старалась поддержать. Говорила, что он у меня самый лучший, талантливый, умный, сильный. Что все получится». И он потом меня благодарил, всем всегда повторял, что без меня он бы не состоялся, что я его опора, надежный тыл. Когда все сломалось, опять начинаю копаться в себе, думаю, когда и в чем я совершила ошибку, почему я допустила все это, что я сделала не так, из-за чего мой муж поступил вот так. Я, я, мой. «А что, если в этом нет моей вины? Просто его любовь оказалась не такой уж сильной. Вспоминаю то, что сказал сегодня Шах, и понимаю, что он прав. Я ведь на самом деле винила в произошедшем только Дарью и себя, а Кирилл в белом пальто. Верно, Шахов определил, точно. Вспоминаю о нем, и как по заказу оживает телефон. Сообщение от Романа для меня не неожиданно» словно я знала, что он напишет. Не нужно мне с ним встречаться, ничего не нужно. Пишу сообщение, сначала очень резкое, удаляю, пишу мягче, опять стираю. Я не знаю, что ему написать, я не хочу его видеть. И причина совсем не в том, что он отчим Даши, и не в том, что я думаю о нем плохо, считаю, что он помогает падчериться окрутить моего мужа. Совсем не поэтому я не хочу с ним общаться. Я просто боюсь. Боюсь привыкнуть к его поддержке. Боюсь того, что мне уже слишком нравится его гиперопека. Нравится, что он ведет себя как настоящий мужчина. Боюсь, что я приму его помощь, а потом мне придется горько пожалеть об этом. Когда ему надоест со мной возиться. Сейчас Роман явно испытывает чувство вины. Мне так кажется. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но что это тогда? Не влюблен же он в меня, в конце концов. Поцелуй в лифте был хорош. Черт, Ника, остановись, хватит! Набираю сообщение, отправляю, закрыв глаза, чтобы не тормознуть в последний момент. Роман, я хочу, чтобы вы поняли. Мне не нужно от вас ничего. Мне неприятно, что вы услышали то, что я говорила подруге. Я пойму, если вы не захотите помогать нам с магазином. Наверное, так будет лучше. Перечитываю. Дура. Зачем было приплетать магазин? Анютка так настроилась. Ну и работали бы. Прочитано. Ответа нет. Хочется реветь. Нельзя. Только положительные эмоции. Только... Все-таки несколько соленых капель я роняю на стол. Кормлю сына ужином. В себя запихиваю кусочки индейки и салата. Через силу. Надо есть. У меня внутри растет маленькая жизнь. Я должна ее питать. Купаю костика, укладываю спать, читаю сказку на ночь. Сама засыпаю рядом. Просыпаюсь, понимая, что что-то не так. Уснула в комнате сына. Надо встать, перебраться в спальню. Мелькает мысль. «А что, если там Кирилл?» Вернулся и... И что? Ждет меня? Осторожно выхожу. В квартире горит свет. Я забыла выключить. Тишина. Никого. Выдыхаю. Осознаю, что мне не хочется, чтобы Кирилл приходил. Зачем? Смысл. Я приняла решение. Жить с ним я не смогу. Просто физически не смогу видеть его рядом сейчас. Но не знаю, что должно произойти, чтобы я простила. Ничего не приходит в голову. Да он, кажется, и не слишком стремится быть прощенным. Неожиданный звонок в дверь меня пугает. Время десять вечера. Кого еще принесло? У Кирилла ключи. Неужели он звонит? Не хочет открывать сам? Боится застать врасплох? А если это шах? Странно вибрирует все внутри. Зачем ему приезжать? Он даже не ответил мне. Может, поэтому и приехал. Ответить лично. И что мне делать? Смотрю в глазок и понимаю, что за дверью стоит курьер с букетом цветов. Что? От кого? Раньше я бы не сомневалась. Это муж решил меня побаловать. Сейчас не уверена. Спрашиваю, не открывая. Кто? Зачем? Курьер отвечает, что заказ для Вероники — есть карточка. Готов оставить букет у двери и уехать. Что я прошу его сделать? Мало ли, почему-то страшно. Так поздно, и курьер. Букет все-таки забираю. Обожаю белые тюльпаны. Столько нежности в них, чистоты. Ника, просто хочу, чтобы ты улыбнулась. Я чуть от страха не умерла, и мне улыбаться... Цветы красивые, очень, но мне не весело. Я не знаю, как вести себя шахом, не знаю, чего мне от него ждать. Я не хочу, чтобы мне было больно. Хочу закрыться. Я в домике, я беременна, мне нельзя волноваться. Телефон вибрирует в руке, и я вздрагиваю. Черт, сама себя уже довела до ручки. Это просто спам, очередная ликвидация товара и какого-то магазина. Шах не отвечает. Написать ему? Поблагодарить за цветы? Или не стоит? Не знаю. Устала от всего. Просто ложусь спать. Утром звонит Аня. Я уже отвела Костика в сад. С ней связывались сотрудники торгового центра. Она едет туда, будет обсуждение дизайна. Значит, Шахов не отреагировал на мое дурацкое сообщение. Проигнорировал. Или просто поступил как мужчина. Он же знает о моем положении, списал все на гормоны. Хорошо, если так. Мы с Аней встречаемся днем. Подруга в эйфории. Ей все нравится, она готова закупать мебель и товар. Я подпитываюсь ее энергетикой, мне становится легче. От шаха ничего. Мне стыдно, что я не поблагодарила за цветы. Но теперь уже поздно. Кирилл никак не проявляется. Меня это немного пугает. Нужно обсудить детали развода, наверное, но сама я ни писать, ни звонить не хочу. Захожу на госуслуги, узнать, что нужно, чтобы подать заявление. Почему-то не делаю этого. Проходит несколько дней. Я погружена в работу. Специально задействую себя по полной, чтобы не было времени думать ни о чем другом. Занимаюсь поиском товара, договариваюсь с поставщиками. Ищу новых дизайнеров детской одежды. Ни Шах, ни Кирилл так и не проявляются. Мне даже странно. Сговорились, что ли? На развод я так и не подаю. Мне некогда. И страшно. Почему-то все это меня пугает. Я словно жду, что придет кто-то и все разрулит. Ха, кто-то. Ника, себе-то не ври. В который раз мое внутреннее я меня костерит. Ты ждешь, что придет Шахов и сделает тебе хорошо. Сам займется разводом. Оставит Кирилла ни с чем. Вот только вряд ли он так сделает. Ему-то какой интерес? Точно, никакого. Наоборот. Делить бизнес мужа та еще проблема для компаньона. Он на это не пойдет. В один из вечеров возвращаюсь домой. Костика отвезла к моим родителям. Мама переживает за меня. Я пытаюсь сделать вид, что все прекрасно. Но про беременность молчу. Пока знает только Анюта, врач и... Шах. Захожу в квартиру и сразу понимаю, что приехал Кирилл. Привет, Ника. Ты одна? А где Костя? Он у моих родителей. Мне не по себе от того, что мы с Кириллом в квартире вдвоем. Я не знаю, чего от него ждать. Что ты хотел? Я? Я приехал домой, Ник. Кирилл. Мы с тобой разводимся. Да? Ты в этом уверена? Уверена. Почему тогда ты до сих пор не подала на развод? Я... я подам. У меня просто не было времени. И чем же ты так сильно занята? Кирилл усмехается, подходит ближе. А мне хочется спрятаться, сбежать. Почему я и правда не подала на развод? Что за глупости? Страхи? Я работаю. Открываю магазин. Времени нет. Завтра схожу и подам. А разве надо куда-то идти? Все же можно решить онлайн. Нет? Меня бесит это его выражение лица. Просто бесит. Онлайн не все заявления принимают. Есть нюансы. И потом, у нас ребенок. И имущество, которое надо делить. Делить имущество? Интересно. «Когда-то ты говорила, что ничего не будешь делить. Это было давно, а делить придется. Я не собираюсь отдавать твоему малышу то, что принадлежит моему сыну. Сына бы я не обидел, ты это знаешь. И тебя тоже. Неужели? Да, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Я не понимаю, о чем он, вообще не соображаю, что происходит. Но Кирилл вдруг оказывается очень близко, прижимает меня к стене. Нависая, жадно смотрит. «Ника, я люблю тебя. Дурочка, только тебя люблю, слышишь? Это Даша. Она ничего для меня не значит. Она никто, понимаешь? А ты моя жена. Я хочу быть с тобой». «Не надо, Кирилл». Говорю, а сама чувствую, как по телу бежит огненная лава. Меня в жар бросает. Я не знаю, что делать. «Ник, помоги мне, а?» Не отталкивай, пожалуйста, я не хочу Дашу, хочу только тебя. Ты такая сладкая, ты, ты мой космос, понимаешь, моя жизнь, моя любимая девочка. Закрываю глаза, не дышу, только сердце стучит через раз. Неужели это он говорит, мой Кирилл, неужели это правда?